Глава 7 Запах моря. «Ты странно пахнешь, Ани?» — ворчливо заявила Джен, вламываясь в спальню шестикурсниц и с разбегу падая рядом со мной на постель. Занятия уже прошли, но соседки ещё не вернулись из библиотеки, готовились к экзаменам. И только у меня в голове мысли горцевали обезумевшими скокунами, заставляя глупо пялиться в потолок. «Что-то медицинское? Йод?» «Это запах моря, мандурочка». Мечтательно пробормотала я, отстраняясь от наглой подруги, кутаясь головы в одеяло и томно потягиваясь. Настоящего, солёного, северного. С ветром и пенистыми гребнями волн. С серыми круглыми камешками, разбросанными на мелком-мелком песке. А не дурацкого южного с раскалённой галькой и бурыми водорослями, в которых путаются ноги. «Бредишь, да? Тётя тебя совсем умотала». Фыркнула подруга, и я не поняла, при тут Аманда. Моя крошечная ложь давно выветрилась из головы. Или сама по себе с ума сошла? Как есть сошла. Только в какой момент? Сегодня был понедельник. Расстались мы с Джен в пятницу. А посередине случилось крупномасштабное безумство, от воспоминаний о котором поджимались пальцы на ногах, а по пояснице танцевали мурашки. Пятничным вечером я всерьёз озаботилась подготовкой к экскурсии, которую мне предстояло провести. Важность возложенной на мои хрупкие плечи миссии не подвергалась сомнениям. Я ведь и сама когда-то была милой леди из Эншантели, разбирающейся лишь в бытовых заклятиях, конфитюрах и супах. И вот она я, отучилась почти целый учебный год в Петербургской академии и даже умудрилась пройти экзаменационный поединок. Позади шесть бесполезных лет, в течение которых из меня делали покорную глупую куклу. Впереди — настоящее будущее. Если, конечно, крёстному удастся переубедить Арканов класть меня на алтарь. Две специализации и шанс получить реальную, взрослую, полезную профессию. Минимум, что я могу сделать, — это предложить такое же будущее 12-летним девочкам. Магическое сообщество, конечно, консервативное и закостенелое, но и в нём случаются перемены. Возможно, профессия «Идеальная жена» со временем вообще исчезнет из оборота. Мадам Бушетт отправит на заслуженный отдых, а девушки-волшебницы смогут стать теми, кем захотят. Мне до мурашек хотелось представить Академию с самых лучших сторон. Не с тех, которыми она повернулась ко мне в первый день учёбы. Во всяком случае, второй подвал и слизью кабинет зельеварения я планировала обойти стороной. С устрашающего вида чудовищами, вроде Карпова и Валенвайда, лучше тоже в коридорах не сталкиваться. Поэтому вечер пятницы был отдан на откуп библиотечным книгам. Я закопалась в фолианты, пылящиеся на дальнем стеллаже. Таблички с описанием разделов гласили «Вклад Авроры Мудрой в развитие Санкт-Петербургской академии магии», «История основания академии», «Биографические сведения о графине Авроре Воронцовой», Но пока всё, что я находила, было до зубовного скрежета скучным и в голове звучало монотонным бла-бла-бла. «Неожиданное место для встречи». Хмыкнули за моей спиной, я порывисто обернулась. Андрей стоял, привалившись к стеллажу плечом. «Неужели вспомнили о подготовке к промежуточному экзамену?» «Я... нет, не вспомнила». виновато вздохнула я. «А что тут делаете вы?» Мы, не сговариваясь, продолжали общаться на «вы» даже там, где нас никто не слышал. На всякий случай. К тому же был в этой уважительной манере определённый шарм. Хотел узнать, как поживает моя девушка. В груди взволнованно ёкнула. «Девушка. Начало сумасшествию положено. Вашу девушку обременили обязанностями гида для делегации из Эншантели», — покорно призналась я. «Делегации?» «Ах, вы про стадо двенадцатилетних писклевых девиц, которые каждый год носятся по Академии со шарошенными глазами?» «Пожалуй, мне следует придумать себе командировку на этот день», — фыркнул Карпов. «И что вы ищете в секции, посвящённой горе-основательнице?» «Что-нибудь нескучное, такое, что впечатлило бы стадо двенадцатилетних писклевых девиц». Хихикнула я, вспомнив, что сама когда-то была 12 и отменной писклявой. Может, тогда они будут меньше носиться и пугаться, и вам не придётся сбегать из Академии в этот день. Я не стала уточнять, что в следующее воскресенье планирую отмечать своё долгожданное магическое совершеннолетие. Почему-то казалось, что он эту дату тоже держит в уме. Жизнь Авроры была какой угодно, но только не нескучной, мисс Делориан. С этим даже я не могу поспорить. Карпов подошёл ближе. Расскажите им про Августуса Блэра. Это мрачно, они перепугаются и разбегутся. Девочка, мне интересно про войну. Им нужна романтика», — мечтательно заявила я. «Я что-то об этом слышал», — хмыкнул демон. «Не рассказывайте о войне. Рассказывайте о любви. Вот, попробуйте эту». Он достал с полки книгу с новенькой, никем не затертой глянцевой обложкой. «Она современная», — неуверенно проворчала я. «По вашему истину можно узнать только из старых книг, рассыпающихся в руках». «Это свежее издание, но в нём собраны письменные свидетельства очевидцев». «Ладно, спасибо». Я прижала к груди тоненький томик и позволила себе улыбнуться профессору. Он продолжал стоять, разглядывая меня, будто сам никуда не спешил. За ним такое не водилось. Обычно демон чёрным коршуном летал по коридорам Академии и был занят тысячи вещей одновременно. «Вы так смотрите?» «Как именно?» Уголок демонического рта дрогнул у начинающейся улыбке. «Так, словно пытаетесь что-то угадать по моему лицу, узнать какой-то ответ. Хочу кое-что вам предложить». Карпов откашлялся в кулак, но не знаю, с какой стороны к этому подойти. Между стеллажами, забитыми старыми книгами, повисла почти осязаемая тишина. Словно ком воздушной сахарной ваты разросся между мной и демоном, и теперь щекот налез в нос и уши. Что он хочет мне предложить, раз даже сам не знает, с какой стороны к этому подойти? Мышечный корсет, обязанный поддерживать позвоночник, горделиво прямым, как-то резко обмяк. Казалось, всё тело наполнилось желе, вроде того зелёного в кофейне, из которого я пыталась вылепить грушу. Только усилием воли я не позволяла себе обернуться лужиц и просочиться в соседний раздел, посвящённый бытовой магии. «Поскольку мы с вами уже определились с тем, что вы моя девушка». Начал издалека Карпов, наполнив голос волнующей хрипотцой. «Кстати, а что это подразумевает быть вашей девушкой? Официально и в узких кругах?» Перебила его я, так и не дав сформулировать предложение. «Потому что страшно. И потому что от предложения Брэндона меня, к примеру, до сих пор нервно потряхивало». «А чего бы вам хотелось?» — ехидно спросил Андрей, облакачиваясь на книжную полку. Слышав в голове бабушкин голос, причитающий воду бесстыжая, я подошла к мужчине. Действительно, чего бы. Можно мне, например, вот это? Быстро, не давая себе шанса передумать, я расстегнула пару пуговиц посередине чёрной рубашки и просунула ладонь под ткань. Кожу припекло жаром. В подушечке пальцев отдавался знакомый грохот демонического сердца. «Вам всё можно». Он улыбнулся, мягко подцепил моё запястье и требовательно выудил всю руку из-под рубашки. Поднёс к губам и коротко поцеловал в сплетение линий. «Только не стоит делать так во время занятий. Нас поймут неправильно». «Нас поймут правильно», — тихо рассмеялась я. Из-за стола регистрации донеслось гневное шиканье госпожи Разиной. «Мы тут явно были не одни». «Давно хотел спросить. Вы всё ещё сомневаетесь в наличии у меня сердца?» Вопрос был с подвохом. Я только что слышала, как оно скачет галопом под рубашкой. «Иногда», — уклончиво ответила я. «Что ни говори, а с другими вы продолжаете поддерживать репутацию мрачного демона». «Хотите заняться моим воспитанием, обучить благородным манерам?» На лице ухмылка, но в глазах опасения. «Не беспокойтесь на этот счёт. Боюсь, вы неисправимы». Признавая своё поражение, я подняла руки над головой. «А можно мне в качестве вашей девушки...» «Угу...» mm -hmm. «Заняться порядком в доме?» «Ну, знаете, смести эту вековую пыль хотя бы из углов». Чёрный взгляд снова затянуло паникой. «Действительно, что способно привести в ужас самого сильного мага столетия?» Лишь мысль о том, что в его личное пространство ворвётся наглая девица, соберёт разбросанные по полу старинные фолианты и смоет с них защитный слой средневековой пыли. Я уже готова была сдаться и в этом вопросе. Даже подняла руки повыше. Но Андрей, к моему удивлению, согласно кивнул. «Хорошо. Думаю, я смогу с этим смириться. И ещё кое-что». «Угу». Если хотите, можете принести вторую подушку, а вдруг когда-нибудь пригодится. На непримицаемом лице даже брови не шелохнулись. Выберите сами, какая нравится. От спокойно произнесённых слов уши заложило громом, будто в нескольких метрах от меня рванула граната. Я отарапело качнулась и опустила наконец руки. Это слишком серьёзно или не слишком? Вам не понравилась идея? в замешательстве спросил Карпов. «Не сомневаюсь, что сейчас у меня лицо снова было по-гоблински зелёным. Спасибо, Джен, за яркую метафору». П «Понравилось». Вяло запротестовала я, вытаскивая из ваты, забившие голову хоть какие-то подходящие случаю слова. «Я подумаю насчёт подушки». «Похоже, из нас двоих я трусила даже больше. Я ведь тоже с трудом приспосабливаюсь к новым неизведанным обстоятельствам». Боги, а я ещё фантазировала, как проведу первую ночь своего официального магического совершеннолетия. Смело так фантазировала с огоньком. А сейчас чуть в обморок не падала от мысли о персональной подушке в его постели. И ладони совсем вспотели. Карпов озадаченно сдвинул брови, положил руку мне на талию и чуть придвинул к себе. «Если ты впадаешь в такую панику от моего предложения принести подушку...» Забормотал он с нотками осуждения в мое ухо. «То как же ты поедешь на выходные со мной в Эстерхаз?» «На все выходные?» Заторможенно уточнила я и невольно поежилась, вспомнив облепивший лицо снег. Артур в Лондоне до понедельника. В Эстерхазе у меня несколько неотложных дел, но я не хочу оставлять тебя в Академии без присмотра. Предпочитаю приглядывать лично». «Поэтому ты едешь со мной». Прозвучало это не вопросом, а самым настоящим утверждением. Похоже, увидев мою панику, Карпов передумал предлагать и всё решил за меня. И никого не удивит, что князь Карповский всюду таскает за собой ученицу Дестинку? Кого-то, может, и удивит. Пожал плечами демон и притянул меня к себе ещё ближе. «У меня не будет официальных встреч, только беседы тет-а-тет с несколькими экспертами». «А потом хочу тебя кое-куда отвезти». «Куда?» Женское любопытство победило волнение, и свой вопрос я почти выкрикнула, чем заслужила очередной гневный шик отразенный. «Не скажу. Но оденся завтра утром потеплее. Общественные порталы сильно промерзают». «На все выходные это значит, что мы где-то остановимся?» Тихонько высказала своё подозрение Карпову, всё ещё прижимавшему меня к себе за книжным стеллажом. «Что тебя смущает, пигалица?» Язвительно скривел губы демон. «Сама недавно хотела остаться в моём кабинете. Еле выгнал». «Так это в твоём кабинете, а тут где-то. Кстати, а где?» «Тебе понравится. А вдруг нас кто-то увидит?» Продолжила я едва слышно тараторить. «Пойдут слухи. Вдруг мы встретим кого-то из этих первокровных снобов, что прожигали меня глазами на свадьбе Лис» пока мы с тобой танцева». Мой рот смяло горячим потоком. Карпов меня заткнул в своей фирменной манере с гарантированной, не распроверенной эффективностью. Я обвела демоническую шею руками, ничего не имея против такой грязной игры. Нечестно, конечно, но как же вкусно. И волнительно, если учесть, что мы стояли в центре оживлённой библиотеки, скрытые лишь стеллажом. Карпов оторвался на мгновение оценить обстановку и убедиться, что нас никто не видит. Я схватилась за его затылок и требовательно потянула обратно. Я тоже умею играть в эту игру. Аня, чёрт бы тебя побрал. Меня самым бесстыжим образом выдавили в ряд книжных корешков, намекая, что я сама напросилась. Какой-то потрёпанный том с грохотом упал с полки, и тут же по полу библиотеки зашуршала длинная юбка госпожи Разиной. «Так». Ещё не дойдя до нашего раздела, загодя сыпала возмущениями книжная фея. «Сейчас ты у меня получишь, негодник!» Секунду спустя в проёме появилась и сама библиотекарша. Она сжимала кулачки так сильно, что костяшки пальцев стали белее снега. Готовая разразиться на нас праведным гневом, Разина вдруг увидела, кто перед ней стоит. «Профессор Карпов?» Она часто поморгала, никак не желая верить, что сам мрачный демон разбрасывается её бесценными сокровищами. Но валяющийся на полу раскрытый том свидетельствовал не в его пользу. Правда, Разина от улики старательно отводила глаза. «Вы что-то хотели, Клавдия?» Андрей медленно нагнулся, поднял книгу, отряхнул и поставил обратно на полку. Я под подумала... Она сглотнула и побледнела. Подумала, что эта засранница Родша опять бедокорит Сладу с ним нет. «Нет, это я», — признался Карпов с каменным лицом. Слишком увлёкся чтением. «Читайте, читайте», — кивнула библиотекарша и попятилась назад, к столу регистрации. Демон перевёл взгляд на меня, его глаза озорно поблёскивали. Будто он сам был шестикурсником и только что чудом избежал, нагоняя от суровой леди. «Так тоже не стоит делать на занятиях, мисс Делориан». Хрипло пробормотал мужчина, оправляя на себе пиджак. «Как печально. А я-то уже понадеялась, что наконец начну получать удовольствие от ваших уроков». Я никогда не пользовалась общественными порталами и уж точно не знала, что они промерзают. Хотя по воспоминаниям в Эстерхазе промерзает вообще всё, даже мысли и те липнут к обледеневшему малиновому желе как язык к железной трубке. Приз говорила это из-за гигантского купола невидимера, вытягивающего тепло из всего, что под ним. Сугробов, конечно, тут уже не было, да и снег не валил. И всё-таки даже Петербург с его пробирающими до мелких косточек ветрами ощущался в сравнении с Эстерхазом, городом-курортом. Общая серость и промозглость столицы волшебного сообщества разительно контрастировала с её наполнением. Маги со всего мира собрались в одной точке, и это не могло пройти бесследно. Отовсюду слышался гвалт незнакомых наречий, заклятие взаимопонимания уже не справлялось с акцентами и диалектами. Глаза хотелось сощурить от переизбытка пёстрых одежд. Мимо шла делегация из Индии. А от мешанины из запахов на волшебном базаре моё обоняние отправилось в глубокий обморок. Через полчаса беготни за статной фигуры в чёрном плаще я осознала, что центр Эстерхаза, в отличие от его заповедной окраины, мне решительно не понраву. Слишком шумно, слишком пёстро, слишком страшно потеряться. Хотелось малодушно схватиться за демоническую пятерню, притвориться двенадцатилетней и ходить за ручку. Но было нельзя. Поэтому я послушно следовала на приличном расстоянии, приходя каждый раз в панику, когда знакомая спина исчезала из виду, за каким-нибудь очередным широкоформатным прохожим. «Я так больше не могу», — жалобно прошептала Карпову, когда он удосужился притормозить у одной из лавок с какой-то сушёной гадостью. «Пусть это будут коренья, а не чьи-то головы и лапы, ладно?» «Уже устала?» — нехидно спросил Андрей. «Мы всего полчаса гуляем». «Гуляем?» — просипело в изумлении. На прогулку преследование чёрной, стремительно удаляющейся от меня спины на базаре в толпе, походило меньше всего. Да за эти полчаса я четыре раза думала, что потерялась. Трусиха. Карпов язвительно хмыкнул. Ладно, он прав. Первые 20 минут мы сидели в уютной кофейне и пили эстерброул с миндальным печеньем. Так что каблуки в этой толчее я сбиваю всего 10 но... Вот серьёзно, тут год идёт за два, как минимум. Андрей бросил быстрый взгляд за мою спину, напрягся, ухватил меня за локоть и дёрнул на себя. Секунды позже за спиной вальяжно протопал какой-то жуткий чёрный зверь, размером со слона и с медвежьей мордой. Приоткрыв рот и привстав на цыпочки, я с трудом разглядела на лохматой спине всадника. «Это кто?» «Гварх черноборый, ездовой. В Индии они весьма распространены. Чуть не раздавил тебя пигалица». Хмыкнул демон, явно потешаясь над моим опешившим видом. Год за три, не меньше.